107 24 о том, что Иисус есть слово жизни. Смотрю, как ты, Иисус мой, возвещаешь слово жизни и щедро сеешь божественное семя в сердцах слушающих тебя. И силы твоего всесовершенного и величайшего дара вижу, как уходят все, не воспринимающие того, что от Духа, но остаются ученики, вкусившие сладость, животворящего душу учения. От имени всех их первоверховный апостол Петр исповедовал, что у тебя и Иисус Слово Жизни, и удивительно, как ищущие жизнь могут уходить от тебя». павел слышал от тебя слово жизни, будучи вознесён до третьего неба, и потом ни преследование, ни меч, ни телесный голод не могли его отделить от тебя. Никто из вкусивших слово жизни никогда не мог оставить тебя. 108. Кто сможет разлучить с мёдом медведя, раз отведавшего его сладость? Но насколько выше всякой телесной сладости, сладость истины, дарующей блаженную жизнь. Это та абсолютная сладость, откуда всё сладкое во всяком вкушении. Что крепче любви, от которой всё желанное имеет то, за что его любят? Если связь нашей ограниченной любви иногда бывает такая, что страх смерти не может её разорвать, То какова связь пораждаемая вкушением той любви, от которой всякая любовь? Ничуть не удивляюсь, что другие твои воины, которым ты и Иисус подарил предвкушение себя истинной жизни, тоже ни во что не ставили жестокие мучения. 109 О Иисус, любовь моя, ты посеял семя жизни на поле веры, И расил его свидетельством крови телесной смертью ты явил истину жизни разумного духа семя растёт на хорошей почве и приносит плод покажи мне, Господи, что если моя душа есть дыхание жизни для моего тела, в которое она вдыхает жизнь и на которое она влияет, то по отношению к тебе, Богу, она не жизнь, а как бы возможность жизни. Ты не можешь не дать просимое просящему, если просить настойчиво и с верой. И вот ты внушаешь мне: у младенца есть душа, обладающая актуальной вегетативной силой. Младенец растёт. Она обладает и актуальной ощущающей силой. Младенец ощущает. Она обладает и силой воображения, хотя пока ещё не актуальной. обладает и силой рассуждения, чья актуальность еще отдаленнее, обладает и интеллектуальной силой, но в еще более отдаленной возможности. Таким образом, душа раньше достигает актуальности в том, что касается низших потенций, и позже в том, что касается высших, так что сначала животный человек, потом духовный. 110. Сходным образом мы знаем, что в недрах земли есть некая минеральная сила, которую можно назвать и духом. Этот дух пребывает в возможности стать минералом-камнем или в возможности стать минералом-солью, другой в возможности стать минералом-металлом. И есть разные такие духи, соответствующие разнообразию камней, солей и металлов. Есть однако один дух, минералы золота, которые постоянно всё больше и больше очищаясь под влиянием солнца, в конце концов превращается в такое золото, которое не могут тронуть тлением никакие другие элементы. В нём всего больше сияет небесный нетленный свет, в нём много подобие телесному солнечному свету. То же самое мы знаем, по вегетативном и чувствующем духе. Чувствующий дух весьма сообразуется в человеке с движущей и влияющей небесной силой и под влиянием неба постепенно возрастает, пока не выходит к полной актуальности. Возникает же он из потенции тела, поэтому его совершенство не сохраняется с прекращением совершенства тела, от которого он зависит. 111. Потом, интеллектуальный дух, который в совершенстве своей актуальности, не зависит от тела, хотя и соединяется с ним через посредство ощущающей силы. Не зависи от тела этот дух не подвержен влиянию небесных тел и не зависит от чувственного духа, как не зависит и от движущей силы неба, как двигатели небесных сфер. Так и этот двигатель интеллект починен перводвигателю, правда, поскольку он соединён с телом через посредством ощущающей силы, он совершенствуется не без участия ощущений. Всё, что доходит до него из чувственного мира, достигает его через посредством ощущений. Поэтому ничего приходящего оттуда не может быть в интеллекте, не быв прежде в ощущении. И чем чище и совершеннее будет чувство, чем ярче воображение, чем лучше дискурс, тем интеллект, окажется, не отекчённее и быстрее в своих интеллектуальных действиях. 112. Однако питается интеллект только хлебом той жизни, под влиянием которой образуется, подобно двигателям сфер, хотя по-разному, как и подчиняющиеся влиянием неба духи, по-разному достигают совершенства, и чувственный дух способствует его совершенствованию только при входящим образом. Скажем, изображение не делает его более совершенным, хотя и побуждает к исканию истины прообраза, как изображение креста не влияет на благочестие, а только пробуждает память, которая и влияет на благочестие. Поскольку интеллектуальный дух не подчиняется влиянию неба, будучи совершенно свободным, то он и совершенствоваться не может, если через веру не подчинит себя влиянию слова Божьего, как свободный и полноправный ученик совершенствуется, только тогда, когда через веру подчиняет себя слову учителя. Сначала он должен довериться учителю и послушать его. Слово Божье совершенствует интеллект Он возрастает и становится все способней вместить слово, все сильней и подобней слову. И это совершенство, идущее от слова, от которого у него и бытие, нетленное, а богоподобное совершенство, как совершенство золота, солнце подобно. 113. Надо только, чтобы весь интеллект через веру подчинился слову Божию. и внимательнейше слушал учение Всевышнего учителя. Прислушиваясь к тому, что в нём говорит Господь, он и приходит к совершенству. Недаром ты, Иисус, единственный учитель сказал, что вера необходима всякому приступающему к источнику жизни. И объявил, что смотря по степени веры, возрастает приток божественной добродетели. Только двум вещам учил ты: Христос-спаситель, вере и любви. Через веру интеллект приходит к слову, через любовь соединяется с ним. Насколько приходит, настолько возрастает в добродетели, насколько любит, настолько утверждается в божественном свете. А Слово Божие внутри него, и ему не надо искать его вовне. Он найдёт его в своей глубине. и сможет подойти к нему через веру молитвами он получит возможность подойти ближе слово прибавит ему веры сообщив ему свой свет 114 благодарю тебя иисус что я пришёл к этому твоему свету в свете твоём свет моей жизни я вижу как ты слово вливаешь жизнь во всех верующих и растишь всех любящих тебя Что, короче, и действеннее твоего учения? Ты убеждаешь только верить и учишь только любить, что легче, чем верить в Бога, что сладостнее, чем любить его. Как сладостно иго твоё и как легко бремя твоё, мой единственный наставник. Соблюдающим это учение ты обещаешь всё желанное, ты не делаешь ничего трудным для верующего. И не отвергаешь ничего для любящего. Ты поручаешься ученикам за свои обетования, которые истинны, потому что ты есть истина, и обещаешь только истинное. Да что обещаешь? Самого себя, в ком совершенство всех совершенств. Тебе хвала, тебе слава, тебе благодарение вечные веки. 115. 25. О том, что Иисус полнота всего. Что же, Господи, ты посылаешь наполняемому тобой человеческому духу? Разве не свой благой, вседействительный дух, силу всех сил и полноту всего совершенного? Поистине, это он повсюду действует. Как солнечная сила, нисходящая в растительный дух, движет его к совершенной зрелости, и через посредство доброго дерева, созревая с природной легкостью, от небесного тепла возникает добрый плод, так твой дух Божий входит в разумный дух доброго человека, и теплом божественной любви дает созреть его добродетельной силе, делая его совершенным истинным. и угодном тебе плодом. Мы знаем, Господи, что твой простейший бесконечный по силе дух принимается по-разному. Одним образом его принимает тот, в ком он вызывает дух пророчества, иным другой, кого он делает опытным толкователем, ещё иным третий, кого он научает наукам, и так далее по-разному. разнообразны его дары, и в них разные совершенства и интеллектуального духа. Так одно и то же солнечное тепло у разных деревьев образует плоды разных совершенств. 116. Я вижу, Господи, что ни один дух не может быть лишён твоего духа, ибо он дух духов и движение движений, и он наполняет собой вселенную. Он располагает всем не имеющим разумного духа через интеллектуальную природу, которая движет небом, а через его движение всем, что под ней. Но распоряжение и властвование в интеллектуальной природе он оставил только себе. Он обручился с этой природой, в которой соблаговолил покоиться, как в своём жилище, в небе истины. Вещь ничто не способна вместить саму по себе истину, кроме интеллектуальной природы. Делая всё ради самого себя, ты, Господи, сотворил весь этот мир ради интеллектуальной природы, словно художник, смешивающий разные краски, чтобы нарисовать в конце концов самого себя и иметь своё собственное изображение, в котором радостно успокоилось бы его искусство. примечание проптер семет ипсум тоже в предположениях первое 1 5 92 конец примечание но этот единый художник не повторим и чтобы повторить себя хоть каким-нибудь способом Он с наибольшей точностью уподобления делает много изображений, потому что подобие его бесконечной силы сколько-нибудь полно может развернуться только во многих образах. 117. Причём все разумные духи для каждого другого духа нужны и полезны, не будь их такое бесчисленное множество, нельзя было бы познать тебя, бесконечного Бога, наилучшим возможным образом. Каждый разумный дух видит в тебе, Боге мой, что-то такое, что не открою он это другим, они не познают тебя Бога своего с наибольшим возможным совершенством. Полные любви духи взаимно открывают свои тайны, и так возрастает познание желанного, стремление к нему, пламеннее становится сладостный восторг. 118. И всё-таки Господи Боже, твои деяния ещё не достигли бы совершенной полноты без Иисуса, твоего сына, которого ты сделал помазанником как Христа перед всеми сопричастниками. В его интеллекте достигает успокоения совершенство творимой природы, потому что он высшее и совершеннейшее, неповторимое подобие Бога. Такое верховное подобие может быть только одним. Все другие интеллектуальные духи становятся совершенными подобиями только через посредство его духа, и чем они совершеннее, тем ему подобнее. Все достигают успокоения в его духе, как в пределе совершенства божественного образа, достигая подобия этому образу и какой-то ступени совершенства. Ты подарил мне в помощь, Боже мой, весь этот видимый мир, все Писание, всех служебных духов, чтобы я совершенствовался в познании Тебя. Все толкает меня обратиться к Тебе, все Писание только и говорит о Тебе, все разумные духи только и стараются найти Тебя и открыть другим все, что в Тебе нашли. 119. Сверх всего Ты дал мне усилий, учителя иисуса путь жизнь и истину чтобы у меня совершенно ни в чём не было недостатка ты укрепляешь меня своим святым духом ты внушаешь через него избирать жизнь и желать святости ты влечёшь меня пред вкушением сладости твоей жизни и славы любить тебя бесконечное добро ты даришь мне восторг поднимая меня над самим собой и давая заранее увидеть место славы, в которое ты меня завёз. Ты показываешь мне множество вкуснейших яств, привлекающих меня своим прекрасным ароматом. Ты даёшь мне видеть сокровище богатств жизни, радости и красоты. Ты открываешь мне ключ, из которого льётся всё желанное и в природе, и в искусстве. Ты ничего не держишь от меня в тайне. Ты не прячешь от меня ни источник любви, ни источник мира, ни источник покоя. Ты все предлагаешь мне, нищему, которого ты сотворил из ничего. Что же я медлю, что не бегу во след благоуханию Христа моего? Если меня держало незнание Тебя, Господи, и пустые увлечения чувственного мира... то больше они не будут меня держать. Хочу, Господи, чтобы ты дал мне желание оставить всё, что от мира сего, потому что мир хочет оставить меня. Стремлюсь к цели, почти завершил свой путь. Пора распрощаться с ним, потому что я жажду венца Привлеки меня, Господи, потому что к тебе никто не может прийти, если ты не привлечёшь. Пусть привлечённый я отрешусь от мира сего и соединюсь с тобой, абсолютным Богом, в ликовании вечной жизни. Аминь.